Gelovig. Tweede. Ik weet je niet. Je weet niet de helft «У меня была яркая роль, и я был плохим парнем, который бастовал». «Говорят, осторожнее с целью, ведь она в самом деле может быть достигнута. Ты можешь держаться за что-то так крепко, но ты уже потерял это. Разрушает меня не так, как раньше. Ты не можешь даже помнить то, что я пытаюсь забыть. Это был отвратительный день». Отвратительный день. Ты хочешь объяснений? Я даже не могу понять. И если тебе нужно кого-то обвинить, швырни камень в воздух. Ты непременно попадешь в кого-то виновного. YouTube Dirty Day Throw a rock te the и Кейт подняла воротник полупальто, сунув руки в карманы. Идущий навстречу прохожий посмотрел на небо и, что-то недовольно проворчав, расчехлил зонд. Погода портилась, Сона угадывая ее настроение, хотя она прекрасно знала все составляющие декорации той сцены, которая должна была вот-вот разыграться через несколько минут, включая кафе, в котором сейчас завтракал ее отец, в двух перекрестках от места, где она шла. Впереди уже была видна желтая лапа экскаватора «Катерпиллер», зачерпывавшего из разрытой посреди улицы ямы. Такая очевидная ловушка, и никто не обращает внимания. Кому вообще пришло в голову разрешать здесь какие-либо работы в час пик, и сколько он в результате кинул себе в свой необъятный карман? Конечно же, банальный подкуп, как всегда. Неуловимый Нострадамус в очередной раз просто идеально подгадал события. Все по-прежнему решают алчность, деньги, злоба и амбиции. Людям, по большому счету, всегда на все наплевать. У Кейт засосала под ложечкой, и она почувствовала, как вспотели руки в карманах пальто. Что же все-таки жизнь? Череда случайностей или выверенная цепь совпадений, которую мы сами себе и устраиваем, наивно предполагаем, что все находится в руках неких высших сил? Кейт уже сама не знала, во что верить. Может, успеет до дождя? Должна успеть. В конечном итоге ее дело не должно было занять слишком много времени. Всего один выстрел всего один. Да и какая к черту погода, когда предстоит целиться в собственного отца? Мысли путались, мешая сосредоточиться. Ноги сами по себе упрямо несли вперед, с каждым шагом приближая то страшное и неотвратимое, что все равно должно было произойти. Ощущая под мышкой вес стабильного пистолета в плечевой кабуре, Кейт чувствовала себя убийцей. Чепмен Освальд. Что они испытывали в тот решающий момент, который со щелчком спускового крючка навсегда изменял историю? Укол совести? Страх? Скорее всего, ничего. Пустоту. Что она делает, отправившись в эту самоволку и нарушая сдюжину пунктов вызубренных корпоративных уставов? если не все. О чем она думала? Знала ли, на что идет, выбирая себе в мишени собственного отца? Справится ли? Но если что-то и находится в ее силах, она должна попробовать все изменить. Отступать уже в любом случае было поздно. И некуда. Какофония звуков, влажный запах, наполненной машинами и людьми улицы, Увлекали девушку все дальше и дальше. Обволакивали ее. Мимо неторопливо прошел сотрудник почтовой службы «Федекс», дожевывая хот-дог. Ноздри защекотал сладковатый запах горчицы. Слон, абстрагировавшийся от мыслей тела, готово было отвлекаться на любые посторонние мелочи. Нужно сосредоточиться. «Нет». Она ни в коем случае не будет его убивать, только ранит. Подождет, пока Гринут выберется из машины, которую она видела на снимках камеры наблюдения. И только тогда, когда он кинет вторую шашку... Может, хоть это поможет ему остановиться? Не позволит переступить черту, после которой Дэниел Гринут минует точку невозвращения и уже ничего нельзя будет изменить». С другой стороны, и ей предстояло выстрелить в человека, который этого не ожидает. Но ведь он тоже будет вооружен. Вынужденная мера. Или она попросту пытается оправдать себя? Кит продолжал идти вперед, инстинктивно стараясь не сталкиваться со случайными взглядами прохожих. Размеренный рок от работающего экскаватора становился все громче отражаясь от стен, нависавших над улицей строений. Город. Такой знакомый и такой чужой. Копченые временем коробки домов с вертикальными зигзагами наружных лестниц и колыхающимся над предгрозовым ветру цветастым застиранным бельем. Красные тумбы, натыканных по углам пожарных гидрантов. Автобусная остановка – густо закамуфлированная граффити и ребятня, шумно пинающая мяч в закоулке с баскетбольным кольцом под ритмы громыхающего бумбокса. На последнем перекрестке до цели вспыхнул запрещающий сигнал светофора. Кит остановилась и ее обогнали две девушки-японки с розово-синими волосами о чем то оживлённо щебеча, несмотря на то, что их головы украшала пара огромных наушников. Они стремительно пересекли улицу прямо перед носом взвизгнувшего тормозами Кэба-такси, из которого, не высовываясь из салона, что-то прокричал водитель. Кит посмотрел на часы. До появления броневика оставалось меньше пяти минут. «Уверуйте, и он возьмет трубку!» кричал склокоченный бородатый мужик на другой стороне улицы, нацепивший порезанную коробку из-под холодильника, на которой с ошибками черным маркером было выведено. «Грядет тот день, который тебе еще припомнят!» «Просто наберите номер и спросите, кто на проводе!» «И рекут вам, Иисус на проводе!» С этими словами он круговым движением водил пальцем по груди, словно набирал невидимый номер, по той части коробки, где предположительно должно было находиться сердце, а второй, сжимающий красную телефонную трубку на болтавшемся оторванном проводе, тянулся к небу, монотонно раскачиваясь в такт произносимым словам. Небо раскатисто заворчало, И Кейт, стоящая в группе готовящихся перейти улицу людей, снова посмотрела на небо. На лицо упали первые капли начинающегося дождя. Опустив голову, она увидела, как подружки-японки, обогнув огороженную территорию, внутри которой трудился экскаватор, забежали в кафе-пиццерию, из которого, пропустив их, вышел отец и направился к своему автомобилю. Где-то позади подвыла полицейская сирена. Запрещающий сигнал светофора сменился на зеленый, и Кит стала переходить улицу. За спинами пешеходов она успела увидеть, как отец забрался на заднее сиденье машины, от которой неторопливо двигалась бомжиха в вислых лохмотьях с наполненной мятыми пивными банками и еще каким-то барахлом тележкой из супермаркета, которая была привязана вихляющая хвостом длинномордая собака. Сейчас камера наблюдения сделает ту самую фотографию, которую они рассматривали на брифинге в офисе корпорации. «Золотце, не будет ли у тебя немного мелочи?» Преграждая своей дребежащей поклаже дорогу, обратилась она к Кейт. Та с сходу налетела на нее, погруженная в свои мысли. Громко залаяла собака, которую тут же заглушил повторившийся сигнал полицейской сирены. «Чего разлаялся, оголтелый? Да заткнись же, кому говорю!» Не обращая внимания на бездомную, пытавшуюся криками приструнить разошедшегося пса, Кейт развернулась, наблюдая, как мимо нее на полной скорости через перекресток проносится инкассаторский броневик, эскортируемый полицейским джипом. Громоздкая махина экскаватора, резко развернувшись, чудовищным ударом ковша протаранила первый автомобиль, отбрасывая его в брызнувшую осколками витрину кафе. Надсаживающаяся лайм собака рванулась, и хлипкий поводок, не выдержав, лопнул. Инкассаторский боевик, вильнув приплюснутой мордой, рухнул в заготовленную для него катерпиллером яму и заглох. Вокруг тут же засуетились переодетые рабочими грабители, расчехляя заготовленное оружие. Послышались первые выстрелы. Испуганно закричали дети. С неба обрушилась шелестящая пелена дождя. «Ха-ха-ха-ха! Иисус услышал меня!» подставив бородатое лицо ливню и запрокинув руки, словно сумасшедший, счастливо орал возвышающийся посреди улицы мужик в коробке из-под холодильника. «День настал!» Дождавшись, пока из машины появился Дэниел с лицом закрытым респираторной маской и пославшим в гущу завязавшиеся перестрелки заготовленные дымовые шашки, Кейт оттолкнула тележку и, выхватив пистолет, устремилась в обволакивающий улицу смог. Теперь все зависело от ее меткости. Главное не промахнуться, ведь каждая лишняя секунда, проведенная в эпицентре перестрелки, была чревата жизнью для нее самой. Со стороны инкассатора оглушительно грохнуло. Слаженно работавшие налетчики подорвали внутренний сейф пластидом. Кейт отбросила налипшие на лицо мокрые волосы, стараясь отыскать в окружавшем хаосе ее отца. Вот он. Поля по противникам из травматического пистолета, продвигается к раскрытому броневику. Решительно, поборов сжавшись сердце очередной укол совести, Кейт подняла пистолет и прицелилась. Со стороны, разрушенной витрины кафе, захлебывались плачем раненые японки. Девушка выстрелила, и почти добравшись до Броневика Дынил припал на брызнувшую кровью ногу. Кажется, она попала ему выше колена. Черт! Но почему он не сворачивает? Почему не пытается убежать? Сгустившаяся пелена застилала глаза. Кит кто-то окликнул, и она поняла, что пора уходить. Выскочив из Марева на другой стороне улицы. Она забежала в одну из боковых улочек и спрятала под пальто пистолет, как раз в тот момент, когда к месту перестрелки за ее спиной подоспела еще одна полицейская машина. Все наперекосяк. Выглянув из-за стены дома, она увидела, как дочь Стентон Деннила разворачивается, роняя колпаки с колес и, резко взяв с места, скрывается в противоположном конце улиц. Послонявшись в неприметных кварталах города в ожидании вечера, она направилась в доки, где располагалось убежище Дэнила и, выбрав удобную позицию для наблюдения, стала ждать. И если у нее получилось, то заработанная в перестрелке рана заставит его отдуматься и прекратить лезть на рожон. Тогда у них получится шанс начать все сначала. Машина отца появилась возле ангара, когда уже совсем стемнело. Показавшийся из салона Дэниел хлопнул дверью и потащил с заднего сидения оглушенного Смита к дверям складского помещения. Кейт вздохнула. Все-таки не получилось. Хотя, по большому счету, она и не очень надеялась. Желание отомстить в этом человеке было слишком сильно. В запасе у нее оставался последний козырь, который был способен вывести отца из игры. Информация из брифинга на следующий день после ограбления, когда во время обыска склада Муни позвонил из конторы и сообщил, что кто-то сдал место следующего появления Нострадамуса Гринвуда. Выходит, временная петля так замкнулась, что этим человеком была она сама. По спине Кейт пробежали мурашки. Вызов в памяти нужный номер и войдя в телефонную будку, она набрала домашний синиза и стала напряженно вслушиваться в звонки. «Кафе «Лагуна» на углу Холстед-стрит и Миллайк-авеню. Завтра в 7.30 вечера», – без предисловий начала Кейт, когда на другом конце тоненько пискнуло и запустился автоответчик. Настрадамус будет там. Проверьте камеры на перекрестке Миллера, где сегодня ограбили инкассатора. Слушайте внимательно», – торопливо добавила она. «Вас интересует человек, лежащий на заднем сидине одной из припаркованных возле кафе машин. Это он». Бегло прокрутив сказанную информацию в голове, Кейт убедилась, что ничего не упустила и повесила трубку на рычаг. Выйдя из телефонной будки, она посмотрела на звездное небо, подсвеченное огнями ночного города. Больше она ничего не могла сделать, чтобы спасти отца.